Можете быть уверены, что как только карета подкатила к маленькой садовой калитке, миссис Сэдли выбежала из дому навстречу плачущей дрожащей Эмилии и прижала ее к сердцу с пылкой материнской нежностью. Старый мистер Клеп, работавший без сюртука в своем садике, смущенно скрылся. Молодая ирландка-прислуга выскочила из кухни и с улыбкой приветствовала гостью. Эмилия едва могла дойти до дверей и подняться по лестнице в гостиную своих родителей.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 «За здоровье вашего хозяина и хозяйки, Троттер», — сказал мистер Седли. «А вот на это выпейте за свое собственное здоровье, Троттер, когда вернетесь домой».